Глава, 46. Четверг, 9 марта 2023 года. Керсти Варди приехала на Луишем Роу с другой девушкой по имени Элла Берри. Эрика и Мосс встретили их в вестибюле участка. Обе девушки были ярко накрашены и одеты в дорогие дизайнерские спортивные костюмы. Их маникюр тоже был достаточно кричащим, В руках они сжимали дизайнерские сумочки. Они прямо излучали уверенность, которой Эрика восхищалась. «Я попросила Эллу поехать со мной», — пояснила Керсти. «Мы переписывались». У Эллы были огромные васильковые глаза, подчеркнутые самым смелым и красивым макияжем, который Эрика когда-либо видела. У Керсти была маленькая кукольная лечика, карие глаза и такой же красивый макияж с айс. «Спасибо, что так быстро приехали. И еще раз хочу подчеркнуть, что вы обе здесь по своей воле и можете уйти в любое время», — сообщила Эрика. Темные волосы Эллы были собраны на затылке в длинный хвост и блестели, играя красными бликами. Она оглядела сырой Неприятно пахнущий вестибюль обратил внимание на ряд зеленых пластиковых стульев, привинченных к полу, информационную доску, увешанную объявлениями о пропавших без вести. Девушка выглядела в равной мере испуганной и испытывающей отвращение. «У нас есть хороший уютный кабинет, который ждет вас наверху. Можем заказать доставку из Старбакса», — предложила Мосс, одарив девушек своей лучшей улыбкой. Это будет просто неформальная беседа. Вы можете очень нам помочь, рассказав все, что знаете. Они провели девушек через служебный вход по коридору в кабинет одной из гражданских служащих. Там стоял синий диван с разноцветными подушками, а на рабочем столе фотографии ее собак. Это все еще был кабинет, но как будто находился совсем не в полицейском участке. Моз предложила девушкам выбрать что-нибудь из меню Старбакса в приложении для доставки. Они обе взяли фрапучино со сливками и со вкусом сахарной ваты, что привело Эрику в ужас. Она никогда раньше не встречала людей, которые заказали бы такое. Пока они ждали, когда доставят напитки, Эрика пригласила их присесть. Еще раз повторюсь» что вам ничего не грозит. Вы можете уйти в любое время, но из всех, с кем мы общались, вы единственный, кто видел убийцу». Девушки поставили свои сумки на пол и сели на диван. Они посмотрели друг на друга, пытаясь решить, кто заговорит первый. «Это она убила Джейми Тига», — нарушила молчание Элла. «Да, после того, как вы покинули квартиру Джейми. Она представилась продюсером», «Я и поверила. Я тоже», — быстро вставила Керсти. Мос выдвинула два стула и подвинула один к Эрике. Они сели напротив девушек. «Давайте начнем с самого начала. Как проходил кастинг или встреча?» — спросила Эрика. «Я увидела рекламу на сайте «Внимание! Кастинг». Там публикуются вакансии моделей и кое-какая работа для телевизионной рекламы начала Керсти. «Я тоже ее там увидела», — поддакнула Элла. Когда было размещено объявление? «Две недели назад», — ответила Керсти. Она все это время держала в руке мобильный телефон, а потом опустила глаза и, постукивая по экрану длинными ногтями, начала что-то листать. Элла заглянула к ней в телефон, чтобы посмотреть, что она делает. «Вот». Керсти протянула телефон Эрике, Объявление о работе было довольно простым. Пилотный проект онлайн-шоу. Размещено 23 февраля 2023 года. Лондон. Шоу по сценарию. 350 фунтов стерлингов в день. Описание. Ищу актеров для онлайн-шоу о женской дружбе. Даты и места проведения. Съемки состоятся 3 марта в Лондоне. Эрика вернула телефон Керсти. «Как вы отреагировали на объявление? Там был номер телефона или адрес электронной почты?» «На этом сайте вы отвечаете на объявления через онлайн-портал, поэтому в самом начале не нужно сообщать личные данные», — пояснила Керсти. «У нас обеих есть профили на сайте «Внимание. Кастинг». Так вот, вы отвечаете и отправляете сообщение со ссылкой на свой профиль добавила Элла. «Какая информация содержится в профиле?» поинтересовалась Мос. «Наши фотографии, параметры, рост, цвет волос и глаз, прежние места работы, таланты, например, умение танцевать или играть на музыкальном инструменте и тому подобное». «Со мной связались с ним позже», сказала Кирси. «Какого числа?» уточнила Эрика. 24 февраля?» «Как и со мной?» — кивнула Элла. «И кто с вами связался?» «Продюсерская компания. Женщина по имени Мишель», — ответила Кристи. Она снова что-то нажала на своем телефоне и передала его Эрике. «Привет. Это Мишель из Bandit Productions. Нам очень нравится ваш образ, и мы хотели бы пригласить вас на кастинг 3 марта в центре Лондона». Он продлится полдня, начиная с 13.00 и до позднего вечера. И мы предлагаем дневную ставку в размере 350 фунтов стерлингов плюс дорожные расходы и питание. Костюмы грим будут предоставлены. Вам необходимо будет подписать соглашение, а не разглашение. Пожалуйста, ответьте, если вас заинтересовало наше предложение. 346-77-92. Эрика вернула мобильный Кирсти. «Можете отправить копии этих сообщений?» «Да». «Вы обе получили это сообщение и вас попросили перезвонить по номеру мобильного телефона». «Это вполне нормально для такого рода кастингов. Необычным было то, что кастинг был платным и предлагали хорошие деньги за полдня работы» сообщила Кирсти. «Вы можете вспомнить человека, с которым разговаривали. Это была та женщина, Мишель. По голосу она казалась англичанкой, у нее не было акцента, возможно, немного старше нас и довольно милая. Она рассказала кое-что о самом кастинге, о том, что он проводится для шоу о подругах которые шпионят за членами своей семьи, когда те отправляются на тусовки», рассказала Элла. Эрика обменялась с Мосс взглядами. «Как?» уточнила Мосс. «Она сказала, что идея заключалась в том, чтобы, например, пригласить его либо папу, брата, дядю или какого-нибудь родственника мужского пола на мальчишник с приятелями», пояснила Кирсти. «А потом... Они приводят группу девушек, и одна из них — жена, сестра или мать мужчины. Они переодеты и разыгрывают парни. «Вы имеете в виду наподобие шоу со скрытой камерой?» — спросила Эрика. «Да, что-то в этом роде. Мишель, женщина, с которой я разговаривала по телефону, сказала, что формат все еще разрабатывается. Но нас наймут, чтобы мы попробовали грим и спецэффекты, «Мы отправимся на какую-нибудь тусовку, а они проведут скрытую съемку, чтобы посмотреть, как все это сработает». «Черт, это хитро и умно», — подумала Эрика. «К тому же предлагали оплату 350 фунтов наличными плюс расходы на еду», — добавила Элла. «Я должна платить своей маме 150 фунтов в месяц на хозяйственные расходы, так что для меня это были неплохие деньги». «Для меня тоже», — поддакнула Кирсти. «Вы что-нибудь узнавали об этой компании?» «Бандит Продакшнс», — осведомилась Мос. Девушки понимающие, посмотрели на нее. «Обычно мы никогда этого не делаем. Внимание, кастинг — хороший сайт. Обычно там не публикуют ничего сомнительного», — ответила Кирсти после небольшой паузы. «У вас, леди, большой опыт посещения кастингов», «У меня нет на самом деле», — покачала головой Элла. «Я зарегистрировалась на сайте всего несколько месяцев назад. Это была моя первая настоящая работа. Я снялась в паре корпоративных видеороликов и в фотосессии для базы стоковых фотографий», — ответила Кирсти. «Кто-нибудь из вас слышал о кастинг-директоре по имени Терри Девиль?» — поинтересовалась Серика. Девушки покачали головами. «А какие кастинги он проводит?» спросила Кирсти. Он подбирал актеров для телевидения и кино. Он жил на западе Лондона, в Барнсе. Кирсти покачала головой. «Я встречала только женщин, занимающихся подбором актеров. Повисло долгое молчание. «Было бы слишком легко, если бы они знали Терри», подумала Эрика. «Хорошо. Итак, вам предложили работу в Бандит Продакшнс. Что было дальше?» — продолжила расспросы мос. Девушки переглянулись. «Что?» — присоединилась Эрика. Кирсти открыла сумочку и достала оттуда несколько сложенных листов бумаги. «Моби подписали эти соглашения и не протянула документа она. Эрика взяла бумаги и прочитала. Девушки подписали соглашение о неразглашении, в котором говорилось, что если они расскажут о чем-либо связанном с работой или форматом телешоу, на них могут подать в суд на 250 тысяч фунтов стерлингов плюс возмещение убытков и расходов. «Это не настоящее соглашение, а не разглашение», сообщила Эмерика, передавая бумаги МОСС. Элли и Кирсти выглядели испуганными. «Как вы узнали?» — недоверчиво взглянула на нее Кирсти. «Потому что в настоящем соглашении, а не разглашении, которое заключается в соответствии с законодательством Великобритании, всегда имеется пункт, который гласит... «Ничто в настоящем соглашении не препятствует получателю разглашать конфиденциальную информацию, требуемую судом или любым компетентным органом. Так что даже если бы это было настоящее соглашение о неразглашении, коим оно не является, общение с полицией освободило бы вас от судебного преследования». Керсти выдохнула с облегчением, а Эллу ставилась прямо перед собой. «Мы можем сделать копии этих бумаг?» Девушки кивнули. «Хорошо. Давайте вернемся к тому, что произошло после того, как вас пригласили на кастинг. В обе получили сообщение с деталями работы?» «Да. В сообщении говорилось, что мы должны встретиться с Самантой, продюсером шоу в холле отеля «Лэндмарк» в Мэрили в пятницу в 4 часа дня». — ответила Кирсти, и Элла кивнула. «Ра Захара из Фолджер сказала, что для Джессики Голдман забронировали номер в отеле в Мэри-Лебоне», подумала Эрика. Она чувствовала, как начинает колотиться ее сердце. Неужели она была близка к тому, чтобы узнать, кто такая Аннабель? Кирсти продолжила. «Я приехала туда первой, а ты сразу после меня». «Да, и вскоре прибыли две другие девушки», — подхватила Элла. «Нас всех попросили подождать в вестибюле, который представлял собой огромное, шикарное помещение, отделанное мрамором. А потом к нам подошла Саманта». «Как она выглядела?» — спросила Эрика. «Она выглядела немного странно, но она сразу сообщила нам, что на ней был грим, который нам тоже должны нанести», — ответила Керсти. «Что за грим?» «Длинный черный парик, маленькое кружевное платье, серебряные туфли, и она сказала, что мы все будем выглядеть как сестры. Мы были одного возраста и одного роста, все худенькие. Она сказала, что у нас будут накладные носы и, возможно, еще какие-нибудь примочки». «Тогда-то она и заставила нас подписать соглашение о неразглашении», добавила Элла. Вы можете вспомнить ее голос. Какой он был? В некотором роде аристократичный. Довольно высокий, взволнованный. Сэм была очень милая и сказала, что она очень рада, что мы согласились поработать в пилотном выпуске проекта. У нее был забронирован номер на четвертом этаже небольшой, но, по ее словам, это был полулюкс с большой спальней, двумя ванными комнатами и чем-то вроде гостиной. Когда мы поднялись туда, нас ждала гримерша, Джессика, которая казалась вполне настоящей. Она и была настоящим художником по гриму. И она так же, как и вы, девушки, думала, что эта работа реальная, — кивнула Мосс. «Вы с ней говорили?» — спросила Элла. Эрика наклонилась вперед. «Нет. Вчера мы нашли тело Джессики Голдман. Она была убита в своей квартире, в южном Кенсингтоне.